Вот, когда такое предстояние лицо, когда наблюдаемый дух настолько твердо установился на избранном образе, что не может быть никакого уклонения, тогда и явлена готовность. Учитель появляется, и наблюдаемый дух становится принятым учеником. Но, конечно, могут быть отдельные сообщения – И даже могут даваться чудесные книжечки с основами учения через каналы чистых психиков. Но истинное ученичество есть нечто совсем другое. Почти никто не осознает, какую страшную тяготу возлагает на себя учитель принятием ученика. Потому великие учителя, стоящие на дозоре мира, направляющие все мировые процессы, К благому разрешению и ведущие гигантские космические битвы могут приближать лишь тех, в ком они уже не сомневаются, кто прошел через многие огненные испытания и доказал свою готовность и преданность не в условиях благополучия, но на краю пропасти. Отсюда такое ничтожное число принятых учеников. «Может быть, вы все же скажете, что я не совсем поняла вашу мысль, что не ученик ждет учителя, но учитель ждет ученика. Это будет неверно. Сердцем я поняла ее. Но неподготовленным сознанием, которым вам придется, может быть, говорить об ученичестве и учителе, Необходимо твердо указать, что без устремления и при остановках и уклонах пути ничего не может быть достигнуто. О губительности, половинчатости и полумер достаточно сказано. Учитель ждет лишь того, кто идет твердо, неуклонно, в своем всепоглощающем устремлении к единой цели, чтобы протянуть ему руку когда он пройдет последнее препятствие, отделяющее его от учителя. Много толпящихся у основания и идущих по пути. Но, конечно, учителя не ждут их, ибо вершина высока и узка, и многие устрашатся крутого подъема и уклонятся, не дойдя и до половины пути. Лишь перейдя известную черту, Ученик может надеяться обратить внимание учителя, ибо истина было бы непроизводительной тратой времени и, следовательно, великой несоизмеримостью наблюдать за прыжками неустановившихся путников Духа. Привожу страницу изучения. Истина. Нужно принять символ вершины как восхождение Духа. Каждый ученик должен помнить, что уклонение от вершины уводит путника с пути. Каждый лишний груз не поможет путнику. Явление вершины остро, и каждая лишняя привязанность к миру земному останавливает путника. Но трудно остановиться на склоне, потому будем помнить о вершине восхождения. Трудно достичь вершины. Если дух не понимает основ иерархии, да, нужно помнить, что склоны отвесны и лишь подножие вершины широко.